Глава тридцать восьмая. Читоси стоит в позе чудо-женщины, широко расставив ноги, уперев руки в бедра, всем своим видом показывая, что готова давить и укращать тех маловерных, кто посмел встать на пути великой команды. Будучи по натуре авантюристкой, Читоси приняла решение поставить все на блев. Мы уже встречались с этой командой, они видели Майку в деле, а ведь тут и Акира, огненная сестра, и Сумираги Тайчо. «С точки зрения их лидера я бы поостерегся, как минимум». «И точно. Синяя молния поднимает руки, обращая их ладонями к девушкам». «Отлично. Кажется, блеф Читоси сработал. Нам главное в переговоры зайти, а там уж затянем и разойдемся». «Эй, спокойно, мы не хотим!» — начала была синяя молния, но в этот момент раздался едва слышный хлопок, так, словно бы лопнул воздушный шар, и позади Читоси появилась цветущая сакура — А из груди Читоси вырос клинок ниндзя то, словно росток бамбука из чернозёма. Читоси неверящими глазами смотрит вниз на торчащее лезвие. Лезвие исчезло, и Читоси рухнула на колени, изо рта у нее хлынула кровь. Время вокруг словно замедлилось, и я вижу, как Читоси медленно оседает на бок, протягивая руку куда-то вперед. Сакура исчезает, чтобы вновь появиться позади Акиры. Акира на чеку, она отпрыгивает в сторону, и на том месте, где она только что стояла, тотчас взметнулся вверх стол привычного пламени. Поймала? Нет? Хлопок и ярко-розовый курси зоку появляются в воздухе над ней. Взмах клинка ниндзято и Акира едва успевают упасть на землю и покатиться в сторону. «Это конец», — мелькает мысль. «Ей больше некуда отступать, а подняться на ноги она уже не успеет». Мелькнула тень, и рычащая майка прыгнула на Сакуру. Та вновь исчезла, оставив легкий хлопок в воздухе, И Майку, промахнувшись, прокатилась по земле. А! -а, -а, -а плюется кровью Майка, и я вижу, что Сакура легким движением извлекает клинок из ее спины. Твою ж. Наконец, преодолев какой-то ступор, я вскакиваю на ноги. Я же человек аптечкой, я нужен своим товарищам. Что за дрожь в коленях? Что за ощущение нереальности, как будто я плыву в воде и вижу какой-то кошмарный сон. Приди в себя, Синди, проснись. Я падаю на колени рядом с Читоси. Провожу пальцем по лезвию и бережно наношу кровь ей на щеку. Она вздрагивает и заходится в кашле, отплевывая темно-бордовые сгустки. Жива. Слава богу, жива. На бедре учитойся в тактических ножнах клинок типа Рэмбо со всеми этими прибамбасами типа пилы или шокового зуба на обухе клинка. Выхватываю этот нож, полосую себя по ладони. Мало крови, мало. Прикладываю ладонь к ее лицу. Она успокаивается. Ее кожа заметно розовеет. Дыхание становится ровным. Майко. Поднимаю голову, ищу Майко на поле боя. Вокруг меня пылает огонь, обрушиваются фаерболы, искрят разряды молний, и жесткий холодный ветер пополам с ольдинками сечет мне лицо. Зажмуриваясь и закрываясь руками, я ищу Майко. А вот она, мечется в пространстве, пытаясь достать Сакуру, исчезающую и вновь появляющуюся то у нее за спиной, то сверху, то сбоку. Через метель, отблески молний и пламени я не вижу ее ранений, но Майка уже не столь быстра. ее левая рука висит холостом вдоль тела. Я кричу ей сквозь бурю и ветер, но острые льдинки уносят мои слова, и она не слышит меня. Наконец Майка падает, и Сакура на секунду замирает над ней сжимая в руке свой клинок. Нет, думаю я, не надо вот так. Не знаю, смогу ли я ее поднять после этого, смогу ли восстановить связи в мозгу, будет ли она Майку. Времени нет, и я попросту метаю в Сакуру нож, который держал в руке тот самый с пилой на обухе. «Дзинь!» Он отлетает в сторону, отбитый клинком ниндзято. «Крутая. Очень крутая и опасная. Почему мы не знали об этом? Почему даже Акира-сан считала главной угрозой Крио? Туз в рукаве? Почему в прошлый раз было совсем не так? «Стой!» — кричу я ей. «Мы готовы на переговоры, сдаемся!» Хлопок и Сакура оказывается совсем рядом со мной. А в следующую секунду у меня снова нет рук. Кровь фонтаном бьет во все стороны, и я кричу в отчаянии. Боже мой, моя кровь попадет на нее, а она и так берсерк. Что же будет, получа она мой бурст, мелькает в голове, и я отвожу потоки крови в сторону от нее, стараюсь не задеть ее. Что? Я управляю кровью? Что-то в голове кликает и становится на свое место. Никакой я не телекинетик, я могу управлять своей кровью, не только лечить. Она может быть твердой, как сталь, несжимаемой, как вода, а может быть мягкой и невероятно токсичной. Она может растворять камень, может, сколько возможностей. В голове закружились схемы возможности, вероятности, способы совмещения и комбинации Я могу. Я поднял обрубок своей руки и посмотрел на него внимательно. Я вижу все вены и артерии. Умею и могу управлять всей кровью в своем организме, хотя, почему только в своем организме? И капли крови, которые уже вытекли из меня, упали на асфальт и, казалось, впитались, высохли. Легко поднялись в воздух и начали описывать круги вокруг меня. Невероятная легкость наполнила меня, и я засмеялся. Кто-то рядом что-то закричал и даже замахнулся на меня, но серия капель крови отбросила этого кого-то в сторону. Как удобно, какие возможности, как все легко. Я могу, еще и так. Вокруг меня закружились капли, принимая форму маленьких сфер. По числу планет системы. Маленький кровавый Меркурий, за ним Венера. Вот и Земля. Здесь я изобразил все континенты, а Японию отметил небольшим выступом. Марс, самая большая капля, Юпитер, Сатурн со своими кольцами, Уран, Нептун. Да, даже Плутон. Пусть его разжаловали из планет. Пусть. Мы с Плутоном еще всем покажем. Да, мы покажем им всем. Разорвем на части. в Вобьем головы в позвоночнике, Вдавим их в пол. Вырвем им глаза. Я хохочу. Да, Шекспир. Шекспир же! Как там убили? Он же говорил Ах да, когда б не тайно. Когда б не тайно! кричу я, наслаждаясь своим безумием и холодным ветром в лицо. Моей темнице! Я б поведал вам такую повесть! Они, все они, вокруг начинают суетиться: кто-то швыряет в меня молнию, кто-то на отмаж лопит льдом и снегом, но я легко ухожу от всех атак, безумцы! Они осмелились поднять руку на Бога. Вопрос, есть ли Бог на свете? И очень простой ответ. Теперь есть. Да, у вас есть Бог. Разве не повод для радости? Такую повесть, что малейший звук тебе бы душу взрыл. Кровь обдал стужей, глаза как звезды вырвал из орбит. Разъял твои запледшиеся кудри. И каждый волос водрузил стаймя, как иглы на взъяренном дикобразе. Кричуя навстречу ветру, молниям, огню и льду. Моя кровь легко отбивает атаки, и вот кто-то уже падает от бессилия, а кто-то кидается на меня, рыча, как дикий зверь. Я хватаю это нечто своим ярко-красным щупальцем. У меня есть щупальца, и подношу к своему лицу. Кто ты, посмевший поднять руку на своего бога? Существо что-то лепечет, и я подношу его ближе, чтобы расслышать. «Пожалуйста, пожалуйста, сын, прекрати!» шепчет полузадушенная майка, и из ее глаз текут слезы. Я смотрю на нее и теряю сознание. Когда я прихожу в себя, то чувствую что-то мокрое на щеке. Открываю глаза. Майка беззвучно плачет надо мной, и ее слезы капают мне прямо на лицо. Плакса, говорю я первое, что пришло в голову. Майка улыбается. Дурак, говорит она. Идиот! Придурок, балбес, ты. У меня слов нет. Нет у меня слов, чтобы описать какой-то идиот. Даже магов схватила идиотина». «Мне кажется, что в японском языке надо навести порядок, в степени дурости», — говорит откуда-то сбоку Акира. «Я поднимаю голову и вижу ее, Она склонилась над читосе, лежащей на диване. «Должно быть так, в сторону увеличения степени. Балбес, тупица, идиот, потом полный идиот, затем безумец и потом Синди. Именно так», — говорит Акира. «На ней больше нет ее офисного костюма». Она накинула сверху шелковый халат, ее волосы сбились в стороны и растрепались. Всегда ухоженная Акира теперь похожа на помятую уличную ворону после схватки с городским котом. Перья так и торчат в разные стороны. «Вот тут я возражаю», — раздается еще один голос, — и я перевожу взгляд туда. За нашим столом сидит лидер воинов Сейтеки, синяя молния, и пьет пиво, без маски. Галлюцинация такая реальная, что на секунду я даже попробовал проморгаться и помотать головой, «Нет, не проходит. Вот он. Сидит и пиво пьет. «Думаю, что наиболее верный порядок такой. Дураки, идиоты, полные идиоты. Сакура и Синзи, уточняет синяя молния. «Тут уж вы у нас пальму первенства не вырвете. У нас в команде тоже есть свои полные идиоты в степени». «Простите», — выдавливает из себя девушка, сидящая рядом с синей молнией. «Сперва я ее не заметил. Такая неприметная» одета в футболку с надписью «Участнику ежегодного марафона Сейтеки, 75-й год» и спортивные штаны. «Ой, да ладно тебе, обошлось без потери хорошо», — говорит синяя молния и взъерошивает ей волосы. «Ты у нас, оказывается, самородок, не ожидал. Только держи себя в руках в следующий раз, хорошо, Сакуратян?» Девушка кивает и опускает взгляд вниз, а я подскакиваю. «Сакура? Вот эта неприметная маленькая девушка, цветущая Сакура», Та самая, что едва не перерезала всю команду? Да что тут происходит, в конце концов? «Я очень рада познакомиться с твоими товарищами по команде в неформальной обстановке, Синди», раздается голос. Знакомый голос такой. Поворачиваю голову и вижу снежную королеву Юки. Она тоже одета в футболку с марафона и какие-то шорты. По-моему, я раньше видел эти шорты на майку. Кто-то стащил шорты с майку? Нет, не так. Юки стащила шорты с майку? Так. Говорю я, пытаюсь сесть. Майко помогает мне. «Я очень рад, что мы тут все друг друга не поубивали. Но, может, кто-нибудь просветит меня, что тут, собственно, за хрень происходит, и как мы дошли до жизни такой?» «Погоди, малой», — поднимает руку синяя молния. Все по порядку. Сперва Сакуратян». Неприметная девушка в футболке встала и как будто съёжилась, что ли. синди Сумираги гитайчу сказала она и глубоко поклонилась. Я приношу свои извинения за то, что отрубила тебе руку. Руки. Извините меня, пожалуйста. Еще один поклон. Я смотрю на нее, все еще пребывая в легком ступоре после всего, что только что свалилось мне на голову. Эм, нет проблем, Сакура, Тян. Сказал я, едва удерживая себя от того, чтобы не ляпнуть что-то типа «всегда пожалуйста» или «пф, эти руки у меня все равно были лишними». Еще поверят. Ну вот и замечательно, хлопнул в ладоши синяя молния. «Ваш капитан в себя пришел, Давайте наши дела обсудим. Я тут уже говорил, что мне нужна убедительная победа. Придержите свои операции хотя бы на месяц и...» «И речи быть не может», — отрезала Акира. «У нас свои планы». «Слушай, красавица, ты не представляешь, как трудно выходить из третьего дивизиона. Нам сейчас рейтинг позарез нужен». «Секунду», — прервал их я. «Может, то все всё-таки расскажет, что тут происходит?» И меня быстро ввели в курс дела. «Ну как быстро?» «Понадобилось 20 минут и три чашки кофе. Четыре». «Я ж вижу», — говорит синяя молния, которого, оказывается, зовут Питер. «Вижу, что наша малышка вошла в режим «Всех убью, одна останусь». Пытался ее остановить, но куда там, она ж как ртуть. Потом и ты, Синдзи, психоз, словила, как давай нас всех вокруг в стороны раскидывать. Куда там, только за жопы держаться успевали. Страшная у тебя сила, сынок, едва ты нас всех там не положил. Но в какой-то момент мы с твоей зажигалкой...» а Кира морщится. И скооперировали усилия, чтобы твой щит пробить. Клевый щит, кстати, ты никогда не думал в императорских играх участвовать. Да ладно вам, я просто так спросил. Никто вашего капитана не переманивает. О чем это я? Ах да, я и зажигалка ваша. Кера снова морщится, Питер бросает на нее веселый взгляд. Вместе давай тебе щит просаживать. А тут эти гридцы впрыгнула на тебя. как ты ее в воздухе тентаклями своими поймал, но все, думаю, звезда котенку. Началось хентай-порно с расчленением. «Ай!» «Майка сама. Я же вам говорил, меня по голове бить нельзя, у меня и так сотрясение». «Ой, да заткнись уже!» закатила глаза Майко. «Короче, ты как из своего психоза вышел, так сперва упал, а потом поднялся и глаза такие белые, как у зомби. Собрал нас своими отвратительными штуковинами вместе и вылечил. Потом сознание потерял. Ну, мы этих вот и захватили в заложники». «Это мы вас пленили, это раз. И во-вторых, «Син, не слушай этих двух. Во время боя мы поняли, что у нас нет противоречий или предубеждений, которые могли бы помешать нашему сотрудничеству», прервала их Акира, как всегда строгая и четко формулирующая свои посылы в слова, и решили объявить перемирие, а также провести переговоры с тем, чтобы использовать ситуацию к максимальной выгоде каждой из команд. «Ну да», — кивнул синяя молния и открыл новую банку пива. У Майка дернулся глаз. Она не любит, когда уничтожают ее стратегические запасы. «Вот я и говорю, мы делаем так. Вы проиграли и сбежали с поля боя. Мы преследовали вас и спасли двух заложников. все таки двух, а Юкитян?» Питер Синяя Молния с нескрываемым удовольствием отпил из банки. «Двух», — твердо ответила Снежная Королева. «Ой, блин, точно. У нас же в багажнике двое чармингов валялись». «Да ладно», — протянул Синяя Молния. «Ты ж его терпеть не можешь. Может того, погиб при освобождении, и все. «Никакого брака по расчету. Ты свободна, как птичка в полете, Все поют и танцуют, а?» «Я прошу вас перестать шутить таким образом, Питер-сан», ответила снежная королева Юки. «Некоторое время все молчали». Питер вздохнул. «Хорошо, уже пошутить нельзя. Но я думаю, что теперь у его семейки перед тобой долг. И если серьезно, то ты можешь и соскочить с крючка». «Я подумаю над этим». Похолодело в воздухе. Я поёживался. Питер только улыбнулся, а вот Акира вдруг оказалась рядом с Юки, улыбаясь так, словно в солнечный день нашла себе тенек. «Так и в чем проблема?» — спросил я. «Они у нас живые, заложники-то, а то в суматохе». «Живые-живые, обоссались только. Ну так и время», — пожала плечами Майку. «Или от чего другого обоссались, кто его знает? Я там сама чуть в трусы не того, когда ты начал тентаклями всех». «Хохмит, конечно. Майка она такая». Вы можете попробовать ее убить, но вам ее не победить, непобедимая в своем оптимизме. Тогда-таки в чем проблема? Отдаем заложников, и вы можете объявить, что победили нас и освободили заложников. «Смотри, малыш», — сказал Питер. «Так-то так. Но будет очень неудобно, если вы на следующий же день разгромите чего. Будет как будто мы насвистели тут. Вам бы посидеть тихо месяц, но что вам стоит?» «И речи не может быть», — прерывает его Акира, по-прежнему стоящая рядом с Юки. У нас планы на следующей неделе. Так, — говорю я, — вы пока не объявляете о полной победе, но наш рейтинг. А мы с вами еще раз встретимся, после того, как сделаем запланированное. Проиграем подчастую на камеру и разбежимся. А потом будем месяц валяться на дивань. Идёт? Но... А умно, согласен. Понимаю, почему-то у них капитан. Идёт. Синяя молния протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Моя рука пропадает в его лапище. Но он не давит силой, просто пожимает с уважением, как равному. «Кстати», — откидывается он назад в кресле, — «я тут, пока к холодильнику ходил, заметил. А чего это у вас трусы на люстре?» А Кира густо краснеет и отворачивается. Я вздыхаю и качаю головой. «Это... это долгая история», — говорю я.